Глава 34. Когда он проехал мимо магазина и дома Хэмптонов, было уже два часа ночи. Свет горел только в окне Джейкоба. Его родители, заслуживающие худших ночных кошмаров, мирно спали. Блэкборн подумал, как легко мог бы их разбудить и что мог бы им сказать, но вместо этого свернул с дороги и подъехал к дому священника. Он собирался подсунуть ключ от машины под дверь, но на крыльце зажегся свет. Надеюсь, тебе удалось решить проблему. Произнес преподобный Ханикат, принимая ключ. Нет, сэр, пока нет. Жаль, отозвался священник. Если хочешь поговорить о том, что тебя тревожит? Благодарю за предложение, но я должен сам во всем разобраться. Преподобный кивнул. Если мне снова понадобится взять вашу машину, когда это можно будет сделать? Спросил Блэкбрн. Имеешь в виду так надолго? Да, сэр. Священник ненадолго задумался. «Пожалуй, в понедельник», — наконец решил он. «Хотя это может измениться». «Понимаю», — кивнул Блэкборн. Подвести тебя до дома?» «Нет, сэр. Сегодня не слишком темно». Нужно абсолютно точно убедиться, прежде чем действовать дальше. В последний час эта мысль тревожила Блэкборна все сильнее. Возможно, дело было в разбитой голове или в усталости, но ясность мыслей, которую он сохранил в доме Кларка, постепенно таяла. Затем он снова посмотрел с холма на дом Хэмптонов. Вспомнил не только их ложь, но и то, как мистер Хэмптон отметил носком ботинка место будущей могилы Наоми. Как миссис Хэмптон сунула ему пять долларов за вырытую яму. В ярости он отправился в сарай за ломиком, брезентом и лопатой. В отличие от прошлой ночи светила луна, заливая серебристым светом камни и траву. Блэкборн снял вазы с могилы и поставил рядом с фонарем. Ничего еще не решено. Убеждал он себя. Потом можно снова засыпать могилу и засеять участок травой. Несмотря на усталость, он энергично взялся за лопату и принялся отбрасывать ком ей земли на брезент. Тут не требовалось думать, только действовать. После каждого отброшенного кома штык лопаты сверкал в лунном свете, прежде чем снова погрузиться в землю. Злость начала постепенно покидать Блэкборна. Он вспомнил слова мистера Кларка о выборе. Но даже тогда, семь часов назад, Блэкборн понимал, что ему пришлось бы постоянно жить в страхе, что все раскроется. Однажды непременно наступит момент, когда Энни Мэй захочет побывать на могиле отца. Удастся отговорить ее от этого или хотя бы заставить сохранить свое паломничество в тайне? Блэкборн перестал копать и окинул взглядом окружающие его могилы. Здесь его тоже ждало будущее. Потом он вспомнил слова Уилки о том, что случается, когда слишком долго живешь среди мертвецов. Больше он не прекращал работу, пока не пришлось спуститься в могилу. Недостаток еды и сна не просто давал о себе знать, но навалился на блэкберна с невероятной силой, и тот испугался, что ему не хватит сил потом выбраться наверх. Он мог бы сходить за лестницей, но тратить на это время... блэкберн спрыгнул. Земля внизу была более плотной, и работать лопатой было ощутимо тяжелее. Продолжая копать, Блэкбрн задумался, чего хотела бы сама Наоми. Впрочем, он знал ответ на этот вопрос. «Твоя дочь», — написала она на обороте фотографии. «Но что будет лучше для Энни Мэй? И кому это решать?» Он вспомнил, как редко Джейкоб упоминал о ребёнке. Может быть, малышка была для него не вполне реальной. Да и как иначе, если Джейкоб в отличие от Блэкборна, так и не получила возможности собственной ладонью ощутить существование ребенка. Когда подбородок оказался на уровне земли, Блэкберн перестал копать. Сквозь тонкий слой земли под ногами уже ощущались твердые доски, Луна и звезды, камни вокруг, все казалось замерло в ожидании. Блэкберн вонзил лопату в землю и услышал удара доски. Очистив крышку гроба от земли, он встал поудобнее, выбросил лопатную траву. И подтянул к себе фонарь и ломик. Поддел ломиком ближнюю сторону крышки. Доски заскрипели, и первый гвоздь поддался. Он выдрал еще несколько гвоздей, потом расшатал крышку. «Наоми здесь нет. ее здесь нет!» Мысленно убеждал себя Блэкборн. Он поставил фонарь поближе и повернул латунное колёсико. Огонёк под стеклом стал ярче. «Прости, если я ошибаюсь». Произнес он вслух, а потом, присев на корточки, просунул ладонь под крышку гроба и потянул ее вверх. Гвозди на противоположной стороне поддались, и гроб раскрылся. Блэкборн поднял фонарь. Шерстяное одеяло и что-то под ним. Он нерешительно откинул одеяло. Внизу обнаружилась пара холщовых мешков, из которых струились опилки. Подняв фонарь и ломик на траву, Блэкборн выбрался из могилы. Замерев среди безмолвных камней, он думал не о будущем а о прошлом. Двое мальчишек, жмущих друг другу руки через забор из колючей проволоки. Уговор, скрепленный кровью. Блэкбрн погасил фонарь и оставил инструменты валяться на траве. Запел кардинал, возвещая пробуждение мира. Сквозь деревья пробивался первый утренний свет.